Глава 15. У могилы наступила наконец развязка уголовной драмы, которая так взволновала все население Прибалтийского края и обострила борьбу двух враждебных партий накануне выборов. Насильственная смерть представителя славянских интересов еще раз обеспечивала победу немцам. Однако национальная рознь не могла прекратиться на этом. Рано или поздно она вспыхнет с новой силой. Так или иначе, под давлением правительства русификация Прибалтийских областей неминуемо произойдет. Мало того, что Дмитрий Николаев покончил с собой, но самоубийству сопутствовали еще столь ужасные обстоятельства – оно произошло после случая с украденными кредитками, что больше нельзя было сомневаться в его виновности – Значит, когда по получении письма Владимира Янова он покинул Ригу, у него больше не было доверенной ему суммы. Решил ли он признаться во всем сыну своего друга, или же, совершив растрату, которую не был в состоянии возместить, замышлял спастись бегством? Трудно ответить на эти вопросы. Надо думать, что неожиданное прибытие изгнанника, бежавшего из сибирских копий, захватило его врасплох. Он чувствовал, что его как бы затягивает между зубчатых колес, откуда ему не вырваться, не оставив на зубьях свою разорванную в клочья честь. Владимиру Янову он не мог вернуть отцовское наследство, а господам Иохаузенам не в силах был уплатить долга, срок которому истекал через несколько дней. Ему не было никакого спасения. И вот тут-то по дороге повстречался ему банковский артельщик Пох. Ограбив его, он получил возможность привести в Пернов растраченные им деньги. Первый долг был покрыт. Но какой ценой? Ценой двойного преступления, убийства и грабежа. Когда же все раскрылось когда на это вначале столь загадочное дело пролился свет, когда благодаря банковской записи кредитные билеты, внесенные в уплату Владимиром Яновым, были признаны за украденные из сумки поха, разоблаченный преступник Дмитрий Николаев, убийца Дмитрий Николаев, покончил с собой тем самым ножом, которым поразил свою жертву одним ударом в самое сердце. Нечего и говорить, что развязка дела обеспечивала трактирщику Крофу полную безопасность. Как раз вовремя. Господин Керсдорф хотел было уже подписать приказ об его аресте, ведь в случае прекращения дела против Николаева неминуемо обвинили бы Крофа. У правосудия был выбор только между ними двумя. Известно, какие подозрения падали на корчмаря поэтому больше всех поражен был следователь, когда узнал о том, что произошло в банковской конторе братьев Иохаузенов. Теперь ему предстояло объявить виновным не Крофа, а Николаева. Кроф зажил своей обычной жизнью в трактире «Сломанный крест» и даже сумел извлечь некоторую пользу из происшедшего, ведь он был пострадавшим, невинно осужденным. Которому отменили несправедливый приговор. Об этом поговорили еще некоторое время и перестали говорить. Что касается банкиров, то хотя долг Дмитрия Николаева и остался неуплаченным, все же они вернули себе врученные Владимиром Яновым 18 тысяч. После похорон отца Илька и Иван, решивший не ехать обратно в Дербт, вернулись домой куда многие из прежних друзей Николаева не осмеливались больше заглядывать. В на них беде не покинули их только трое. Нечего и говорить, что это были Владимир Янов, господин Делапорт и доктор Гамин Брату и сестре все их прошлое и будущее представлялось в неясном свете. Мраком окутаны были и все обстоятельства дела Дмитрия Николаева виновность которого казалась им невероятной. Иван и Илька пришли к мысли, что отец, измученный непрерывными ударами судьбы, сошел с ума и покончил с собой в припадке умопомешательства. В их глазах самоубийство отца еще вовсе не доказывало, что преступление в сломанном кресте совершено им. Само собой также думал и Владимир Янов. Он отказывался верить даже фактам а между тем, как могли кредитки, номера которых были записаны, оказаться у Дмитрия Николаева, если он не ограбил поха. Когда он спорил по этому поводу с доктором Гамином, старейшим другом семьи, тот с неопровержимой логикой отвечал. Готов, дорогой Владимир, все допустить. Допускаю, что не Николаев ограбил поха, хотя украденные деньги и оказались у него. Допускаю даже, что самоубийство еще не доказательство его виновности. Он мог покончить с собой в припадке умопомрачения, вызванного рядом столь тяжких испытаний. Однако решающим все же является тот факт, что Дмитрий покончил с собой тем же оружием, которым был заколот пох. Как не ужасно, скажу больше. Как не невероятно все это, но тут приходится склониться перед очевидностью. «Если это так, — выдвигал последнее возражение Владимир, — это значило бы, что у Дмитрия Николаева был такой нож. Почему же ни сын, ни дочь никогда его не видели?» «Не они, доктор, и никто другой. Нет, здесь что-то не так. Могу вам ответить на это лишь одно, Владимир. Конечно, у Дмитрия Николаева был этот нож». Какое может быть еще сомнение, когда он воспользовался им дважды, против Поха и против самого себя? Владимир Янов, не зная, что ответить, опустил голову. «Что будет теперь с несчастными детьми?» — продолжал доктор. «Разве Иван не будет мне братом, когда Илька станет моей женой?» Доктор схватил руку Владимира и крепко в своей. Неужели вы могли думать, доктор, что я откажусь от Ильки, которую я люблю, которая любит меня, будь даже ее отец преступником? Да, если и после слов доктора он продолжал упорствовать в своем неверии, то лишь потому, что в любви находил еще силу сомневаться. Нет, Владимир, — ответил доктор, — никогда у меня не было и мысли, что вы можете отказаться от бы на Ильке. «Разве несчастная в чем-либо виновата?» «Конечно нет», — воскликнул Владимир. «В моих глазах это святейшее, благороднейшее существо. Девушка, всецело достойная любви честного человека. Венчание отложено, но оно состоится. И если придется покинуть этот город, что же мы покинем его?» «Узнаю в этом вашу благородную душу, Владимир. Вы хотите жениться на Ильке, но согласится ли Илька?» Если она откажет мне, значит не любит меня. Если она откажет вам, Владимир, то не потому ли, что любит вас настоящей любовью и не хочет, чтобы вам когда-либо пришлось краснеть за нее. Разговор этот отнюдь не повлиял на решимость Владимира Янова добиться скорейшего брака с Илькой, как только приличия будут соблюдены. Пересуды и разговоры в городе, общественное мнение даже порицание товарищей, могло ли все это тревожить такого человека, как он? Нет, у него были другие заботы. Следовало подумать и о собственном положении. От суммы, о оврученной ему Дмитрием Николаевым, мало что оставалось. Возвратив деньги братьям Иохаузенам, он сохранил всего 2000 рублей. Правда, он решил пожертвовать своим состоянием уже тогда, когда пошел в банк уплатить по векселю Дмитрия Николаева. Ну что ж, если будущее не пугало его тогда, почему бы ему тревожиться теперь? Он будет работать за себя и за жену. Любила бы его Илька, и нет для него ничего невозможного. Прошло две недели. Иван, Илька и Владимир, доктор Гамин были, можно сказать, неразлучны. Доктор и, зачастую, господин Делапорт были единственными друзьями, продолжавшими посещать дом учителя. Владимир еще ни разу не заговаривал о венчании, но само его присутствие было красноречивее всяких слов. Со своей стороны ни Иван, ни Илька никогда не упоминали об этом. Брат и сестра стали молчаливыми и могли часами сидеть вдвоем, не выходя из комнаты. Оставшись однажды с Илькой наедине в столовой, Владимир решил наконец вызвать ее на разговор. Илька, сказал он с волнением в голосе, когда тому назад четыре года я покидал Ригу, когда меня разлучили с вами и сослали в Сибирь. Я обещал никогда не забывать вас. Забыл я вас? «Нет, Владимир. Я обещал любить вас всегда. Изменились ли мои чувства?» «Нет, Владимир, как и мои к вам. И если бы мне дали разрешение, я поехала бы к вам в Сибирь и стала бы вашей женой». «Женой осужденного, Ильха?» «Женой изгнанника, Владимир», — ответила девушка. Владимир почувствовал, что скрывается за этим ответом, но не подал виду и продолжал. «Так вот, Илька, вам не пришлось ехать туда, чтобы стать моей женой. Обстоятельства изменились, я сам приехал сюда, чтобы стать вашим мужем». «Вы правы, говоря, что обстоятельства изменились, Владимир. Да, и ужасно изменились». В голосе Ильки чувствовалось страдание, и она вся дрожала, произнося эти слова. «Дорогая Илька», — сказал Владимир, — Какие бы тяжелые воспоминания это ни будило, я должен поговорить с вами. Буду краток. Я пришел лишь просить вас сдержать ваше обещание. Мое обещание, Владимир, ответила Илька, не в силах совладать стеснихшими грудь рыданиями. Мое обещание? Когда я давала его, я была достойна этого, но сейчас... «Сейчас, Илька, вы, как и всегда, достойны издержать свое обещание». «Нет, Владимир, надо забыть наши мечты. Вы знаете, что никогда я их не забуду. Разве не осуществились бы они еще две недели назад? Разве не принадлежали бы мы друг другу, не случись накануне свадьбы этого несчастья?» «Да», — с покорностью сказала Илька. «Слава Богу, что мы не успели обвенчаться» вам не придется раскаиваться и краснеть, вступив в семью, на которую пали бесчестие и позор. Илька, проникновенным голосом произнес Владимир. Клянусь, я не раскаивался бы, и мне нечего было бы краснеть, что я муж Ильки Николаевой. Позор не может пасть на нее. «Я верю, да, верю вам, Владимир», воскликнула молодая девушка, прижимая руки к сердцу. Я знаю благородство вашей души. Нет, вы не раскаялись бы и не краснели бы за меня. Вы любите меня всей душой, но и я люблю вас не меньше». «Илька, моя обожаемая Илька!» — воскликнул Владимир и хотел взять ее за руку. Но она тихонько отстранилась и сказала. «Да, мы любим друг друга. Любовь наша была нашим счастьем. Но брак стал невозможен. «Невозможен?» – воскликнул Владимир. «В этом только я, только я один могу быть судьей. Я уже не мальчик. Жизнь моя до сих пор не была так легка, так счастлива, чтобы я не привык обдумывать свои поступки. Мне казалось, раз я люблю вас, раз вы любите меня, наконец-то счастье близко. Я надеялся, что вы питаете ко мне достаточно доверия, что считаете справедливым то, что я считаю справедливым». Ведь обо всем этом вы не можете иметь правильного суждения. Я сужу об этом так, как будет судить свет, Владимир. Какое мне дело до того, что вы называете светом, дорогая Илька? Свет для меня это вы, вы одни. И для вас не должно быть иного света, кроме меня. Хотите, мы уедем из этого города? Иван последует за нами. И где бы мы ни были, клянусь, Мы будем счастливы. Илька, дорогая Илька, скажите, что вы согласны быть моей женой». Он упал перед ней на колени, просил, умолял ее, но, казалось, вид преклоненного Владимира внушал ей еще больше презрения к самой себе. «Встаньте, встаньте», — твердила она. «Нельзя стоять на коленях перед дочерью». Он не дал ей договорить. «Илька, Илька!» — повторял он, как безумный, со слезами на глазах. — Будьте моей женой. — Никогда, — ответила Илька, — никогда дочь убийцы не станет женой Владимира Янова. Эта сцена сломила обоих. Илька поднялась к себе в комнату, доведенный до отчаяния Владимир, вышел из дома. Долго бродил он по улицам города и, наконец, зашел к доктору Гамину. — Доктор? — сразу понял, что между женихом и невестой произошло объяснение, что теперь между ними выросла непреодолимая преграда, воздвигнутая общественными предрассудками. Владимир рассказал доктору все, рассказал, как он умолял Ильку изменить свое решение. «Увы, дорогой Владимир, — ответил доктор Гамин, — ведь я вас предупреждал, я хорошо знаю Ильку». Ничто не заставит ее отказаться от своей клятвы. «О, доктор, не отнимайте у меня последнюю надежду. Она согласится». «Никогда, Владимир. У нее непреклонный характер. Она считает себя обесчищенной. Ни за что она не станет вашей женой, ни за что, потому что она дочь убийцы». «Но если это не так», — воскликнул Владимир, «если отец ее виновен Доктор Гамин отвел глаза в сторону, чтобы не отвечать на этот решенный уже теперь вопрос. Поборов волнение, совершенно овладев собой, проникновенным голосом, в котором чувствовалась непреоборимая решимость, Владимир произнес тогда. «Вот что я вам скажу, доктор. Илька – жена моя перед Богом, и я буду ждать. Чего, Владимир? Перста Божьего». Прошли месяцы. Ничего не изменилось. Волнение, вызванное делом Николаева, в различных слоях городского общества улеглось. О нем перестали говорить. Германская партия победила на городских выборах и переизбранный в Думу Франк Ахаузен потерял, казалось, всякий интерес к семье Николаевых. Однако, согласно и во всем Иван и Илька, не забывали об обязательствах перед банкиром, взятых на себя отцом. Они считали своим долгом оградить его память хотя бы от этого бесчестия. Для этого нужно было время. Надо было превратить в деньги то малое, чем они еще располагали, продать отцовский дом, библиотеку, все, что только возможно. Быть может, пожертвовав своим последним имуществом, они смогут полностью погасить долг. Потом видно будет. Илька, если только ей не откажут, будет давать уроки. Не здесь, так может быть в другом городе. Иван постарается поступить служащим в какой-нибудь торговый дом. Но пока что надо было жить. Средства истощались. Небольшие сбережения, сделанные Илькой из заработков отца, таяли с каждым днем. Надо было поторопиться с продажей имущества. Брат и сестра решат потом, оставаться ли им в Риге. Само собой понятно, что после отказа девушки выйти за него замуж, Владимир Янов, хотя бы ради приличия, должен был покинуть дом учителя. Но, поселившись в предместье, он продолжал быть столь же частым гостем, как если бы жил у Николаевых. Он всячески помогал им советом при распродаже их скромного имущества для покрытия долга братьям Иохаузенам. Он предлагал Ильке все, что у него осталось от денег, завещенных отцом, но она упорно отказывалась принять эту помощь. Восхищаясь величием ее души, благородством характера, обожая ее, Владимир умолял Ильку согласиться выйти за него замуж отбросить мысль о том, что она недостойна его, внять настойчивым уговором друзей отца. Но от нее нельзя было ничего добиться. Даже надежды на будущее. Воля ее была непреклонна. Видя отчаяние Владимира, доктор Гамен пытался несколько раз уговорить Ильку, но напрасно. «Дочь убийцы», — твердила она, — «не может быть женой честного человека». Все в городе знали об этом и не могли не восхищаться благородным характером девушки, в то же время искренне жалея ее. Между тем, время текло своим чередом без каких-либо новых происшествий. Но вот 17 сентября на имя Ивана и Ильки Николаевых пришло письмо. Письмо это было за подписью рижского священника, 70-летнего старца почитаемого всем православным населением города. Ища утешение, которое может дать только религия, Илька иногда посещала его. Священник просил брата и сестру явиться в тот же день в пять часов на Рижское кладбище. Доктор Гамин и Владимир получили такие же письма и пришли утром к Николаевым. Иван показал им письмо за подписью «Папа» Аксеева. — Что может означать это приглашение? — спросил он. — И почему он вызывает нас на кладбище? На этом кладбище, без всякого церковного обряда, был похоронен самоубийца Дмитрий Николаев. — Что вы думаете, доктор? — спросил Владимир. — Думаю, что нам следует прийти туда, куда нас приглашает священник. Это всеми уважаемый, мудрый и осторожный старик. Если он счел нужным послать нам такое приглашение, значит, у него есть на то серьезные причины. «Вы пойдете, Илька?» — обратился Владимир к молчаливо стоящей девушке. «Я уже не раз молилась на могиле отца», — ответила Илька. «Пойду. Да услышит нас Бог, когда священник помолится с нами вместе». «Пять часов мы будем на кладбище», — сказал доктор Камин Он ушел вместе с Владимиром. В назначенный час Иван и Илька явились на кладбище. Друзья уже ожидали их у входа. Все вместе они направились к месту погребения Дмитрия Николаева. Преклонив колени перед могилой, священник молился за упокой души несчастного. Заслышав шаги, он поднял свою красивую белую, как лунь, голову и выпрямился во весь рост. В глазах его горел какой-то особый огонь. Он протянул навстречу пришедшим обе руки, знаком приглашая брату и сестру, доктора и Владимира, приблизиться. Как только Владимир и Илька стали по обе стороны скромной могилы, священник сказал «Владимир Янов, вашу руку», затем, обращаясь к молодой девушке, «Илька Николаева, вашу руку» и он соединил руки молодых людей над могилой. Взгляд его излучал столько энергии, все лицо дышало такой добротой, что девушка оставила свою руку в руке Владимира. «Владимир Янов и Илька Николаева», торжественно произнес священник, «обручаю вас перед Богом». Девушка невольно хотела вырвать руку. «Оставьте, Илька Николаева». — ласково сказал старик. — Ваша рука принадлежит отныне тому, кто любит вас. — Меня, дочь убийцы, — воскликнула Илька. — Дочь невинного и даже не самоубийцы, — призывая небо в свидетели, — ответил священник. — Но кто же убийца? — весь дрожа от волнения спросил Иван. — Хозяин трактира — сломанный крест. Кровь.